политические маневры. Сталин казалось, что кровавая чистка, которая была проведена в партии и стране, стабилизировала общество. Вопреки целому ряду объективных признаков, свидетельствовавших о перерождении партии, уничтожении интеллектуального слоя партийных, технических и военных кадров, усилении административно-директивных методов в жизни общества, Сталин продолжал считать, И об этом он сказал в своем докладе на 18 съезде партии «Исторически оправданным курс на ликвидацию троцкистских и иных двурушников». С начала 1939 года основное внимание Сталина, пожалуй, было обращено на внешнеполитические проблемы. Хотя принято считать, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападением фашистской Германии на Польшу, Сталин полагал иначе. И это было в определенной мере справедливо. Япония продолжала завоевательные действия в Китае. Италия напала на Абиссинию и Албанию. Была осуществлена широкая германо-итальянская интервенция против республиканской Испании. Германия захватила Австрию, а буквально в дни работы 18-го съезда ВКПБ аннексировала Чехию и фактически Словакию. Мир был подожжен со многих сторон. Сталин спрашивал, чем же объяснить систематические уступки многих государств агрессорам? Задав вопрос, сам же и отвечал. Главная причина состоит в отказе большинства неагрессивных стран и прежде всего Англии и Франции от политики коллективной безопасности, от политики коллективного отпора агрессорам, в переходе их на позицию невмешательства, на позицию нейтралитета. Узнав во время заседания 18-го съезда партии о том, что Германия захватила Клайпецкую область Литвы, что чехословацкий президент подписал Берлинский пакт, означавший ликвидацию чехословацкой государственности, Сталин приказал направить резкий протест в Берлин. В ноте Наркомата иностранных дел Литвинова, переданный послу Германии в СССР Шуленбургу, в твердых выражениях осуждалась немецкая акция. И доводилось до сведения руководителей Рейха, что советское правительство не может признать включение в состав Германской империи Чехии, а в той или иной форме также и Словакии. В условиях разгоравшегося всемирного пожара нужно было определить стратегию, которая позволила бы продолжать реализацию социально-экономических планов развития страны и одновременно обеспечила бы надежную защиту Отечества. Сторонники политики невмешательства затеяли, по словам Сталина, большую и опасную политическую игру. СССР был вынужден принять участие в этих политических маневрах с весьма неясным финалом. Обычно в узком кругу, куда несколько раз приглашался и Литвинов, обсуждался вопрос, какой линии придерживаться в складывающейся обстановке. Медовые месяцы народных фронтов в Европе кончились, Революционная большевистская волна разбилась о барьеры крепнувшего антикоммунизма. Европейский континент как бы затих в предчувствии, что его вот-вот захлестнут танковые армады Гитлера. Драма гражданской войны в Испании подходила к концу. Республика организировала. Марксистские партии, многие из которых были разгромлены или ушли в подполье, с надеждой смотрели на Советский Союз. Влияние Коминтерна заметно слабело. Одна из причин этого положения – единовластие Сталина в международном коммунистическом движении. Отождествляя фактически политику ВКПБ и Коминтерна, осуществляя безапелляционный диктат Международному союзу коммунистов, Сталин тем самым его дискредитировал. Трагичны, тяжелые и преступно репрессивные действия Сталина в отношении деятелей Коминтерна. Страшные грабли террора проредили коминтерн и его дочерние организации. Ким профинтерн, Комитет международной рабочей молодежи. Особенно пострадали руководители компартий Австрии, Венгрии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Финляндии, Эстонии, Югославии, находившиеся в своих странах на нелегальном положении. Интернационалисты, люди, искавшие в СССР убежища. От преследования реакций на родине попали в жернова карательной машины. Список репрессированных длинен. Назову хотя бы некоторых деятелей, павших в годы сталинского беззакония. Члены руководителей германской компартии Ремеке, Эберлейн, Нойман, польской компартии Прухняк, Ленский, Кашутская, генеральный секретарь компартии Греции Контас, видный деятель Иранской компартии Султан Заде, Югославской компартии Горкич, Чопич, Филипович, компартии Финляндии Шотман и Ровно. Погибли видный деятель Международного коммунистического движения Кун, швейцарец Платтен, близкий друг Ленина, венгр Лавро, награжденный за мужество, проявленное в годы Гражданской войны двумя орденами Красного Знамени болгарин Аврамов, удостоенный ордена Ленина, финн Гюлинг и многие-многие другие. Особенно циничными действия Сталина были по отношению к коммунистической партии Польши. Все руководство партии было фактически уничтожено. Последний член Политбюро КПП Белевский был арестован в сентябре 1937 года, когда вождю показали проект постановления ИКИ. О распуске КПП, в связи с тем, что в ней якобы орудовали агенты польского фашизма, Сталин отреагировал весьма красноречиво. С распуском опоздали года на два. Распустить нужно, но публиковать в печати, по-моему, не следует. К слову сказать, постановление Президиума ИКИ о распуске польской компартии не обсуждалось на заседании, а было принято опросным голосованием с участием всего лишь шести членов из девятнадцати. Сталин не только обескровил центральные органы Коминтерна, но своими политическими действиями резко усилил сектантские тенденции, низвел деятельность его аппарата до придатка созданной им бюрократической машины. Деформация интернационалистических начал, командные репрессивные методы, насаждавшиеся Сталина в Коминтерне, Резко ослабили его влияние в массах, объективно способствовали усилению фашизма. Сталин по-прежнему настаивал на своей оценке социал-демократии, ставил ее по существу на одну доску с фашизмом. Во всяком случае, спад революционной волны в мире он объяснил прежде всего реформизмом и предательством социал-демократов. Вождь обычно упорствовал в своих ошибках. Это была одна из них но особо тяжелая по последствиям и имеющая дальние ленинские истоки. Вернемся ненадолго в 20-е годы. В январе 1924 года за неделю до смерти Ленина проходил пленум ЦК. Среди других вопросов обсуждался и доклад Зиновьева о международном положении. В прениях выступил Сталин. Критикуя Радека за допущенные ошибки в германском вопросе, Сталин сформулировал глубоко ошибочный тезис, который затем постепенно навязал Коминтерну. Опора фашизма – это социал-демократия, которой мы должны дать смертельный бой. В своем выступлении Сталин фактически представил социал-демократию главным врагом рабочего и коммунистического движения. В том же 1924 году в своей статье к международному положению Сталин охарактеризовал фашизм и социал-демократию как близнецов. В этом вопросе Сталин не маневрировал, а долгие годы придерживался одних и тех же ошибочных взглядов. Уже в 1933 году, знакомясь с рукописью одного из известных деятелей Компартии Германии Геккера «Что происходит в Германии», Сталин делает пометку «Соцфашисты? Да». В том месте, где Геккерт пишет, что социал-демократия качнулась и перешла на сторону фашизма, Сталин добавляет, что именно поэтому коммунисты именуют социал-демократов вот уже три года социал-фашистами. Глубокая ошибочность, близорукость вывода Сталина очевидна. Вместо объединения сил рабочего класса на борьбу с фашизмом Сталин ориентировал коммунистические партии на борьбу с социал-демократией. Таким образом подтверждалась истина. Коммунизм и фашизм несовместимы с демократией. Все это ослабляло отпор фашизму, действительно главной опасностью для рабочего и коммунистического движения. Советуя со своим окружением по международным вопросам, Сталин прислушивался, пожалуй, лишь к Молотову. Его аргументы, представлявшие, по мнению вождя, некий синтез гибкости и твердости, соответствовали политике Сталина, соответствовали обстановке. Сообща с Молотовым, они сформулировали задачи партии в области внешней политики, которые Сталин изложил на восемнадцатом съезде партии. Четыре пункта этой программы были переписаны Сталином буквально за несколько часов до начала съезда и в конце концов выразили две тесно связанные идеи. Во-первых, продолжать поиск мирных средств предотвращения войны или, по крайней мере, максимального ее отдаления осуществить новые попытки реализации советского плана коллективной безопасности в Европе, не допустить создания широкого единого антисоветского фронта, соблюдать максимальную осторожность и не поддаваться на провокации врага, во-вторых, принять все необходимые даже чрезвычайные меры по ускорению подготовки страны к обороне, обратив первостепенное внимание на укрепление боевой мощи Красной армии и военно-морского флота. Вопросы дальнейшего упрочения оборонного потенциала были обсуждены позднее, на 18-й Всесоюзной партийной конференции в феврале 1941 года. Сталин не мог не чувствовать, кровавая чистка обескровила армию. Рассмотрение многих вопросов на заседаниях Политбюро в это время было связано с решением именно этой двуединой задачи. Сталин все время думал, как усилить работу внешнеполитического ведомства страны, максимально использовать дипломатические возможности. Его не устраивал нарком, слишком часто имел особое мнение. Сразу же после майских праздников над Литвиновым занес руку Берия. Появились симптомы скорого ареста, создание вокруг него вакуума, прекращение вызовов на высокие совещания, ночные беседы работников НКВД с помощниками и близкими Литвинова, затем вывод из состава ЦК. Казалось, нужно ждать самого худшего. В наркомате опечатали бумаги Литвинова. Люди Берии листали записи наркома в его дипломатических дневниках. В документах Литвинова – копия одного из его последних докладов Сталину. «Посылаю при всем запись своей сегодняшней беседы с английским послом и перевод английского проекта декларации. Она обязывает лишь к совещанию, то есть тому самому, что мы с вами предполагаем. Некоторое политическое значение будет иметь впечатление от создающегося как бы нового «пакта четырех», с исключением Италии и Германии. Так в тексте примечания Дмитрия Волкогонова. Я не уверен в том, что Бэк согласится подписать даже такую декларацию. Литвинов хотел и надеялся, что антифашистский альянс с западными демократиями может осуществиться. В своем письме полпреду СССР во Франции Сурицу в конце марта 1939 года Литвинов сообщал, что на прямое предложение о декларации четырех мы дали прямой ответ о согласии. Для себя мы решили, подчеркивал нарком, не подписывать ее без Польши. Однако ясно, что ответ Польши достаточно определенен, чтобы понять ее отрицательное отношение. Литвинов считал, что возможный союз СССР с западными демократиями был бы наиболее надежной гарантией перед лицом угрозы мировой войны. Вместе с тем, именно такой альянс позволил бы защитить и малые государства, которые готовилась поглотить гитлеровская Германия. После приема 29 марта 1939 года Посланника Литвы в СССР Балтрушайтиса нарком записал в дневнике: посланник принес мне копию германо-Литовского соглашения о Клайпеде, сообщив при этом подробности переговоров, Риббентроп обращался с министром иностранных дел Литвы Урпшисом весьма грубо, вручив ему проект соглашения и потребовав немедленного подписания. Когда Урпшис стал возражать, Рибинтроп заявил, что ковна, Каунас, будет сровнен с землей, если соглашение не будет немедленно подписано, и что у немцев все для этого готово. Риббентроп наконец согласился отпустить Урбшиса Ковна с условием, что он немедленно вернется с подписанным соглашением. После бесед с Литвиновым Сталин почувствовал, что тот совершенно не верит Гитлеру и готов настойчиво добиваться соглашений с западными демократиями. Такая заданность и предопределенность позиции наркома иностранных дел показались Сталину подозрительными. В разговоре с Берией он распорядился внимательнее присмотреться к Литвинову. Но худшего по капризу самого же диктатора не произошло. Однако уход Литвинова с поста был воспринят в Берлине как добрый сигнал. Временный поверенный в делах СССР и в Германии Астахов Докладывал в Москву, немцы считают, что появились шансы улучшения германо-советских отношений. Предпосылки для этого усилились в связи с уходом Литвинова. Сталин остановил своего монстра в последний момент и ограничился снятием Литвинова с поста наркома иностранных дел, передав этот пост Молотову. Выдвигая на этот участок фактически второго человека в государстве, вождь хотел дать понять всем, Какое большое значение СССР придает внешнеполитическим вопросам. Делу сохранения мира. Сталин решил, что подписанные в середине 30-х годов договоры о взаимной помощи с Францией и Чехословакией не сработали. Но все это будет в мае 1939 года. Когда в 1938 году Гитлер готовился поглотить Чехословакию, Сталин неоднократно в марте, апреле, мае июне, августе, поручал Наркомату иностранных дел находить формы и способы публичного подтверждения готовности СССР защитить Чехословакию. Казалось, и президент Бениш склоняется к тому, чтобы принять эту помощь. 20 сентября из Москвы вновь был послан положительный ответ на запрос в Праге о возможности и готовности СССР защитить Чехословакию от готовящегося вторжения. Наркомобороны подписал директиву. Согласно которой в Киевском особом военном округе КОВО создавалась специальная группировка войск. В Белорусском особом военном округе БОВО намечались оперативные передвижения соединений для создания соответствующих группировок. Были проведены учения, укрепрайоны система ПВО приводилась в боевую готовность. В конце сентября начальник генштаба Шапошников направил в западные округа телеграмму следующего содержания. Красноармейцев и младших командиров, выслуживших установленные сроки службы в рядах РККА, до особого распоряжения из рядов армии не увольнять. В ряде регионов провели частичную мобилизацию. В боевую готовность было приведено более 70 дивизий, а в это время шел Мюнхенский сговор. Сталин понял, что боязнь коммунистической заразы будет сильнее голоса рассудка, и не ошибся. Чехословацкое правительство в сложившихся условиях не сумело поставить национальные интересы вышеклассовых. Под давлением Англии и Франции оно капитулировало перед Гитлером. Франция фактически тоже пошла на аннулирование договора с Чехословакией. В этих условиях размышлял Сталин. Главное – не дать сблокироваться империалистическим государствам против Советского Союза. По его указанию Литвинов, а затем и Молотов, стали активно прощупывать возможности срыва западного сговора против СССР. Сталина очень беспокоило содержание мюнхенской корзины, англо-германская декларация о ненападении, подписанная в сентябре 1938 года, и такое же франко-германское соглашение декабрь 1938 года. Фактически эти договоренности дали Гитлеру свободу рук на Востоке. Мало того, при определенных условиях соглашения, полагали в Кремле, могли стать основой антисоветского союза. Сталин понимал, что если это произойдет, то худшую ситуацию для страны придумать трудно. Еще до 18 го съезда Сталин дал указание Наркому иностранных дел выйти с предложением к британскому и французскому правительствам начать трехсторонние переговоры, чтобы выработать меры по пресечению дальнейшей фашистской агрессии. Англия и Франция, намереваясь оказать давление на Гитлера, согласились на эти переговоры, однако их намерения выявились довольно быстро. Многочисленные источники доказывают, что Лондон и Париж, скорее всего, хотели направить агрессию Гитлера на восток, и неохотно слушали о заградительном вале, который предлагал создать Советский Союз. Литвинов писал майскому, советскому полпреду в Лондоне. Гитлер пока делает вид, что не понимает англо-французских намеков насчет свободы действий на Востоке. Но он, может быть, поймет, если в придачу к намекам кое-что другое будет предложено ему Англией и Францией. В знакомстве с дневниками Молотова его заместителя Потемкина неоднократно встречавшихся с английским послом Ситсом и французским Наджиаром, показывает, что в общей форме эти дипломаты не отрицали вероятности военного соглашения с СССР с целью пресечения возможной германской агрессии. Но от рассмотрения конкретных вопросов явно уклонялись. В особняке Нкит на Спиридоньевке, 17, шли политические маневры. Если бы тогда стороны знали, что они упускают исторической важности шанс. Ведь в случае создания антифашистской коалиции еще в 1939 году очень многое могло бы быть по-другому. Представители западных держав неоднократно интересовались, означает ли уход Литвинова с поста Наркома иностранных дел какое-либо изменение внешней политики СССР. Во время беседы 11 мая 1939 года Молотова с временным поверенным в делах Франции и СССР Пайяром последний спросил наркома, будет ли советская политика такой, какой она была и при Литвинове. Да, во французском и английском правительствах чаще происходят смены министров, не вызывая особых осложнений. Можно ли считать, что статья к международному положению, опубликованная в «Известиях», выражает мнение правительства? Это мнение газеты. Известия орган советов депутатов трудящихся, которые являются местными органами, известия нельзя считать официозом. Таково было отношение Молотова к советам и к известиям, а официально новый нарком иностранных дел не отмежевывался от линии Литвинова, хотя проницательные политики понимали, что у Германии теперь больше шансов помешать союзу западных демократий с СССР. В условиях взаимного недоверия это было сделать легче. Сегодня нам ясно, какую роковую роль сыграл кризис доверия, существовавший между договаривающимися сторонами. Германия сделала все возможное, лишь бы помешать возможному сближению СССР с Англией и Францией. Накануне начала трехсторонних переговоров между СССР, Англией и Францией посол Германии в Москве Шуленбург добился встречи с Молотовым во время которой достаточно резко проводил главную идею. «Между СССР и Германией не имеется политических противоречий, имеются все возможности для примирения обоюдных интересов». Молотов, который еще не знал, как пойдут советско-англо-французские переговоры, ответил осторожно и уклончиво. «Советское правительство относится положительно к стремлению германского правительства к улучшению отношений». В это время английская и французская миссии уже прибыли в Москву, и стали одобрил инструкцию советской делегации на переговорах. В начале августа 1939 года команда Берии подготовила справки на членов английской и французской военных миссий, приехавших в Москву для переговоров. В них были дотошно описаны Дракс, Барнет, Хейвуд, Думинг, Вален, Виом, другие члены делегаций. В объективках говорилось и о том, что Дракс недавно стал морским адъютантом короля, что он имеет царский орден святого Станислава, что Думинг в ноябре должен стать членом высшего военного совета и является специалистом по моторизации армии, но политикой никогда не занимался. Сталина эти данные не интересовали. Он сразу обратил внимание на то, что кроме нескольких генералов, в делегациях немало младших офицеров, вроде капитана Совиша, капитана Бофра и других. Сталин бросил Молотова у Иберии, находившемся у него в кабинете. «Это несерьезно. Эти люди не могут обладать должными полномочиями. Лондон и Париж по-прежнему хотят играть в покер. А мы хотели бы узнать, могут ли они пойти на европейские маневры. Но, видимо, переговоры вести надо. Пусть они раскроют свои карты», — глядя в лицо Сталину, произнес Молотов. «Ну что же, надо так надо», – сухо заключил Сталин. На начавшихся в августе 1939 года военных переговорах трех делегаций советская делегация – Ворошилов, Кузнецов, Лактионов, Смородинов, Шапошников – картина быстро прояснилась. Западные страны не желали распространить свои гарантии на прибалтийские государства. Более того, они способствовали их сближению с Германией. Пока шли англо-франко-советские переговоры, Гитлер навязал свои договоры Латвии и Эстонии. Враждебную линию по отношению к СССР стала проводить Хартистская Венгрия. Практически не изменилась позиция польского правительства, которая обозначилась во время беседы министра иностранных дел Польши Бека с Гитлером в январе 1939 года. Бек заявил тогда, что Польша не придает никакого значения так называемым системам безопасности, которые окончательно обанкротились. В свою очередь, министр иностранных дел Германии Риббентроп, встречаясь с Беком, подчеркнул, Берлин надеется, что Польша займет еще более отчетливую антирусскую позицию, так как иначе у нас вряд ли могут быть общие интересы. Стало известно, что во время секретного визита румынского короля Кароля II в Германию, он заявил Гитлеру, «Румыния настроена против России, но не может открыто показать этого из-за соседства с ней». Однако Румыния никогда не допустит прохода русских войск, хотя часто утверждалось, что она якобы обещала России пропустить ее войска. Это не соответствует действительности. Такова была международная ситуация перед началом переговоров. У главы советской делегации Ворошилова В портфеле были инструкции политического руководства, одобренные 4 августа Сталиным. Документ именовался «Соображения к переговорам с Англией и Францией. В соображениях рассматривалось пять вариантов, когда возможно выступление наших сил. Причем Германия в документе именовалась главным агрессором. Сотрудники наркоматов обороны и иностранных дел дотошно просчитали, сколько танков, артиллерии, самолетов, дивизий, должны выставить СССР, Англия и Франция, в зависимости от варианта, предусмотрели блокаду берегов главного агрессора, определили направление основных ударов, порядок координации военных действий и т.д. Советский Союз был готов выставить против главного агрессора 120 пехотных дивизий. «При нападении главного агрессора на нас», подчеркивалось в соображениях, «мы должны требовать выставления Англии и Франции» 86 пехотных дивизий, решительного их наступления с 16-го дня мобилизации, самого активного участия в войне Польша, а равно беспрепятственного прохода наших войск через территорию Виленского коридора в Галицию с предоставлением им подвижного состава. Вариант, при котором главный агрессор мог напасть на СССР, имел в виду возможность использования Германии, территории Финляндии, Эстонии, Латвии и, возможно, Румынию. Но уже на первых заседаниях стало ясно, что западные миссии прибыли в Москву в основном для того, чтобы излагать общие соображения, информировать Лондон и Париж о широкомасштабных планах Москвы, а не для того, чтобы стремиться в короткие сроки выработать конкретное и действенное соглашение. Сталин, раскладывая с Молотовым и Ворошиловым этот политический пасьянс, все больше убеждался, Запад не имеет искренних намерений достичь взаимоприемлемого соглашения, и все же Сталин посчитал необходимым еще раз обратиться с конкретным предложением к Англии и Франции о заключении на 5 или 10 лет соглашения с СССР о взаимной помощи, которое предусматривало и военные обязательства. Суть его сводилась к следующему: в случае агрессии против любого из договаривающихся государств, как и восточноевропейских, Стороны обязуются прийти ему на помощь. Советский Союз конкретно изложил, о каких странах между Балтийским и Черным морями идет речь. Лондон и Париж долго не давали ответа. Сталин требовал напоминать. Однако на переговоры в Москву прибыли второстепенные лица, неуполномоченные принимать важные решения. Одновременно и об этом стало известно Сталину. Партнеры по переговорам не прекращали своих тайных попыток добиться приемлемого соглашения с Гитлером. В Кремле решили, Англия и Франция просто тянут время в поисках выгодного для себя варианта, без учета интересов СССР. По существу, западные страны не выдвинули четкой концепции совместных действий против Германии. В позиции их делегаций явно просматривалось намерение отвести СССР главную роль в противостоянии возможной агрессии немецких войск, Без определенных гарантий собственного пропорционального вклада в дело борьбы с агрессией. Сталин понял, что это означает крах идеи коллективной безопасности. У вождя не хватило выдержки, обычно старающиеся идти к цели маленькими, но надежными шагами, Сталин стал вести себя как шахматист, оказавшийся в цейтноте. Окончательно он поставил крест на трехсторонних переговорах, когда Ворошилов утром 20 августа положил перед ним записку от адмирала Дракса, которого, как и его французского коллегу, просили ускорить ответ на советские предложения. В записке говорилось «Дорогой маршал Ворошилов, я с сожалением должен поставить вас в известность, что английская и французская делегации до сего времени еще не получили ответа в отношении политического вопроса, который вы просили направить перед нашим правительством». Ввиду того, что я должен буду председательствовать на следующем заседании, я предлагаю собраться в 10 часов утра 23 августа или раньше, если к этому времени будет получен ответ. Искренне ваш, Дракс, адмирал, глава британской делегации». «Хватит игры», – раздраженно бросил Сталин. В тот момент он едва ли предполагал, что встреча делегаций 23 августа все-таки состоится, но совсем в другом составе. В 1938 году Сталин переехал на новую квартиру, тоже в Кремле, размещавшуюся в здании бывшего Сената. В великолепном дворце, построенном знаменитым Казаковым в 1776-1787 годах, Сталин занял несколько комнат. Рядом были помещения для охраны, гостей, приемов. Этажом выше – кабинет Сталина и другие официальные апартаменты. С 1918 по 1922 год здесь жил и работал Ленин. Сталин и сам не мог объяснить, зачем он переехал из двухэтажного здания с подслеповатыми окнами, в котором когда-то жили слуги, в это роскошное помещение, ведь он почти никогда не оставался на ночь в Кремле, всегда уезжал на дачу в Кунцево. Подъезжая как-то утром к зданию бывшего сената, посмотрел на купол и вспомнил – что на нем была великолепная статуя Георгия Победоносца, древний символ Москвы. Но Наполеон в 1812 году приказал снять Георгия и увести во Францию. Опять это Франция. Похоже, что она равняется на англичан. Как ему говорил Пьер Лаваль еще в середине мая 1935 года, только искреннее сотрудничество сделает франко-советский договор действенным. Вот тебе искреннее сотрудничество. Поднимаясь по крутым лестницам к себе, Сталин продолжал думать, что еще можно предпринять в условиях фактического бойкота англичан и французов, чтобы не опалить Отечество пламенем войны. Действительно, что? Есть один вариант, но нужно будет идти вопреки линии Коминтерна на крайне непопулярное соглашение. Ежедневно в эти дни в просторном кабинете Сталина шли совещания на которых присутствовали некоторые члены Политбюро, дипломаты, военные. К концу лета 1939 года советским руководителям становилось все более ясно. Перед лицом фашистской Германии на Западе и милитаристской Японии на Востоке СССР рассчитывать не на кого. Вывод Сталина, сделанный на 18-м съезде партии, как будто подтверждался. Антикоммунизм и нежелание Англии и Франции проводить политику коллективной безопасности открыли шлюзы для агрессии членам антикоминтерновского пакта. Классовый эгоцентризм, неприязнь к социализму, корыстные расчеты, считали в Кремле, не позволили Лондону и Парижу трезво осмыслить контуры реальной опасности. Наиболее недальновидные политики прямо говорили, пусть Гитлер совершит антикоммунистический крестовый поход на восток, Для них он представлял меньшую опасность, чем СССР. Все это предопределило безрадостную для Сталина внешнеполитическую ситуацию летом 1939 года. У СССР оказался весьма ограниченный выбор, но его нужно было делать. На него нужно было решиться. Сталин это понял раньше других, хотя и предвидел, что реакция на этот шаг во многих странах будет крайне отрицательной. Будучи прагматиком, он отбросил в этот момент идеологические принципы в сторону. Единодержец более чем за полтора десятилетия уже привык принимать решения, которые оказывали влияние на судьбы миллионов людей. Он при своей исключительной осторожности не боялся ответственности, уверовав в свою непогрешимость, хотя и прибегал к испытанному методу – сваливать вину за неудачи на других. Сталин привык, что последнее слово в решениях партийного и государственного руководства всегда остается за ним. В то же время, сделав выбор, он не всегда заботился о его пропагандистском обеспечении, полагаясь в этом случае на свой аппарат, в частности, на энергичного Жданова. И так, когда Сталин убедился, что англо-франко-советские переговоры не дают быстрых результатов, а он и не очень верил, что они приведут к положительному решению, вождь вернулся к германскому варианту, который настойчиво предлагал Берлин. По его мнению, другого выбора уже не было. В противном случае СССР, как он считал, может столкнуться с широким антисоветским фронтом, что чревато наихудшим. Сталину, попавшему в политический цейтнот, некогда было думать, что скажут об этом шаге потомки, что скажет история. На пороге стояла война. Нужно было любой ценой отодвинуть ее начало поэтому его мысль все чаще возвращалась к Берлину. Обсудив на Политбюро шаги по активизации контактов с Берлином и определив инструкции советскому полпреду, Сталин поручил Двинскому, заместителю Поскребышева, подобрать всю имеющуюся литературу о Гитлере, фашизме и его социальных истоках. Ему хотелось глубже понять феномен национал-социализма, о котором еще на 17-м съезде он сказал – что при самом тщательном рассмотрении невозможно обнаружить в нем даже атома социализма. Сталин помнил, что Бухарин, выступавший на том последнем своем съезде, половину речи посвятил анализу характера угрозы для СССР со стороны Германии и Японии. Ему запомнилось образное резюме Бухарина, которое тогда показалось просто пропагандистским, крикливым. Свою наглую разбойничью политику Гитлер формулирует так, что он желает «оттеснить нас в Сибирь» и которую японские империалисты формулируют так, что хотят «оттеснить нас из Сибири». Так что, вероятно, где-то на одной из домен магнитки нужно поместить все 160-миллионное население нашего Союза. Сегодня Сталин, хотя он не привык даже мысленно признаваться в своих ошибках, едва ли счел бы это заявление Бухарина нелепым. За 7 лет до будущей страшной схватки с фашизмом а затем и японским милитаризмом, Бухарин в основном верно начертил контуры будущей угрозы. Вечером Сталин засел за приготовленные ему двинским материалы. Долго листал перевод гитлеровской княжонки «Майн подчеркнул карандашом следующие фрагменты. «Мы заканчиваем вечное движение германцев на юг и на запад Европы и обращаем взор к землям на востоке. Мы кончаем колониальную торговую политику, и переходим к политике завоевания новых земель. И когда мы сегодня говорим о новой земле в Европе, то мы можем думать только о России и подвластных ей окраинах. Сама судьба как бы указала этот путь. Организация русского государства не была результатом государственной способности славянства в России, а только блестящим примером государственной творческой деятельности германского элемента среди нижестоящей расы. Будущей целью нашей внешней политики должна быть не западная и не восточная ориентация, а восточная политика в смысле приобретения необходимой для нашего германского народа территории. Читая эти строки, каждая из которых свидетельствует о преступных планах, Сталин еще больше убеждался в том, что авантюрист с челкой на лбу не остановится ни перед чем. Вопрос один – когда? Остановившись на книжке Конрада Гейдена История германского фашизма Сталин отчеркнул слова, сказанные Гитлером еще в 1922 году. В правом лагере евреи стараются так резко выразить все имеющиеся недостатки, чтобы как можно больше раздразнить человека из народа. Они культивируют жажду денег, цинизм, жестокосердие, отвратительный снобизм. Все больше евреев пробиралось в лучшие семьи, В результате ведущий слой нации стал по существу чужд своему собственному народу. Это создало предпосылку для работы в левом лагере. Здесь евреи развернули свою низкую демагогию. Им удалось путем гениального использования печати в такой мере подчинить массы своему влиянию, что правые стали видеть в ошибках левых ошибки немецкого рабочего, а ошибки правых представлялись немецкому рабочему, в свою очередь, только как ошибки так называемых буржуа. Сталин, поражаясь столь оголтелому антисемитизму, продолжал листать книгу, отчеркивая заголовки «Заговор раввинов, «Мастер слова», «Мастер неврастенник», «Дипломатия сильных слов», «Его честное слово», «Секрет его физиономии». С этим человеком ему предстоит бороться. В этом Сталин не сомневался. Но он, первое лицо в социалистическом государстве, Комперсонифицирована фактически вся политическая власть и могущество. Имеет дело с фюрером, который олицетворяет государство крайне милитаристского, буржуазного толка. Противоборство двух диктаторов или их союз? Может быть, Троцкий не без оснований пишет, что Сталин похож на Гитлера? Отогнав эту мысль, вождь продолжал чтение Гейдена. Неумеющий владеть собой Гитлер просто не знает, что он обещает его обещания не могут считаться обещаниями солидного партнера. Он нарушает их, как только это в его интересах, и при этом продолжает еще считать себя честным человеком. И этот человек предлагает Сталину заключить пакт о ненападении. Гитлер, налочившийся оправдывать свои поступки зовом проведения, наверняка считал, что договор со Сталином – это соглашение с дьяволом, в отношении которого все позволено. Но и Сталин считал, по отношению к Гитлеру все позволено. Сталин, походив по кабинету, продолжал листать стопку принесенных Двинским книг, брошюр, статей, а также донесений полпреда в Берлине, заключений других дипломатов и разведчиков. Разведчики, например, сообщали, что к середине лета 1939 года сухопутные силы Германии насчитывали 3,7 миллиона человек, 3195 танков, более 26 тысяч орудий и минометов. Почти наполовину войска были моторизованы. Около 400 тысяч человек насчитывали ВВС, более 4 тысяч самолетов, около 160 тысяч – военно-морской флот, 107 боевых кораблей основных классов. Это бесспорно была самая сильная армия капиталистического мира. Тысячи антифашистов в Германии были казнены. Около миллиона немцев томились в тюрьмах и концлагерях. По сталинским масштабам не так уж много. Сталин имел все основания, если бы любил самокритику, который всегда призывал, посмеяться над своими словами о будущей войне. Его прогноз, сделанный ранее, теперь в 1939 году, казался даже ему наивным. А тогда, в 1934 году, Сталин под гром аплодисментов сказал, «Будущая война станет самой опасной для буржуазии еще потому, что война будет проходить не только на фронтах, но и в тылу у противника. Буржуазия может не сомневаться, что многочисленные друзья рабочего класса СССР в Европе и Азии постараются ударить в тыл своим угнетателям, которые затеяли преступную войну против отечества рабочего класса всех стран. И пусть не пеняют на нас господа буржуа, если они на другой день после такой войны не досчитаются некоторых близких им правительств, ныне благополучно царствующих милостью Божией. Да, так тогда прогнозировал вождь, заведомо ошибаясь. Но Сталин не любил заглядывать в глаза прошлому, если оно смотрело на него сукаризной. А закончив с шифровками разведаппарата, Сталин долго листал, подчеркивал, вновь возвращался к просмотренным страницам книги английской писательницы Дороти Вудман. «Германия вооружается». Его особенно заинтересовала одна глава. Идеологическая подготовка к войне. Для Сталина стал откровением размах идеологической обработки населения и армии. Призывы лозунги фашизма были обращены не столько к разуму, интеллекту, сколько к инстинктам и националистическим чувствам. Культовые нормы, слепой фанатизм в исполнении целой иерархии фюреров, специально созданные ритуалы затемняли политическое сознание людей формировали бездумных, жестоких исполнителей. Фашистские идеологи создавали обстановку психологической экзальтации, националистической истерии, политического психоза и использовали это в своих целях. Посвятив целый вечер изучению материалов о фашизме и его фюрере, Сталин понял, что фашистская идеология, будучи эклектичной, имеет своим духовным фундаментом антикоммунизм а также опирается на романтизированную историю предков, фальсифицированную философию истории, культ грубой силы и апологетику арийского сверхчеловека. Вождь поразился столь откровенному социальному цинизму идеологов Рейха. Обычно, как он полагал, такие идеи публично не пропагандируют. Да, компромисс с такими людьми крайне опасен. Но схватиться с Германией сейчас, без соглашений с Англией и Францией, он просто не готов. Сталин созревал для решения. Беседы с соратниками едва ли давали ему многое. Его единовластие зашло так далеко, что большинство из его окружения пыталось просто угадать мнение или желание вождя, охотно поддакивая Сталину. Объективности ради следует сказать, что в такой обстановке при выработке курса линии ему приходилось более рассчитывать на себя. Окружающие старались говорить ему не то, что они думают, а то, что, по их мнению, он хочет. Но в этом был повинен прежде всего сам Сталин, парализовавший творческие, принципиальные коллективные дискуссии и обсуждения. В этот момент истины у Сталина было три варианта решения – договориться с Англией и Францией, заключить пакт с Германией, либо, что было крайне нежелательным, остаться в одиночестве. Конечно, первый вариант был бы наиболее предпочтителен – была бы создана антифашистская коалиция, имеющая не только огромный материальный потенциал, но и обладающая большим моральным преимуществом. Но попав в политический цейтнот, Сталин, как ему казалось, не мог ни ждать, ни рисковать. Ему явно не хватило выдержки. Тем более, что Лондон и Париж все что-то выжидали. У них не было искреннего желания идти на сближение с СССР. Но все же просчет Сталина заключается прежде всего в том, что он попросту серьезно переоценил возможность создания блока Англии и Франции с фашистской Германией. В августе сложилась своеобразная ситуация. Заседания трех военных делегаций шли без какого-либо прогресса. Одновременно уже на политическом уровне лихорадочно осуществлялись контакты между представителями Москвы и Берлина. Мало кто знал, что в начале августа и в Лондоне шли тайные англогерманские переговоры. Германский посол в Англии Дирксен и доверенное лицо британского премьера Вильсон пытались навести мосты. Эволюция событий была стремительной. Сталин читает донесения Астахова из Берлина от 12 августа. Конфликт с Польшей назревает в усиливающемся темпе. Решающие события могут разразиться в самый короткий срок. Пресса в отношении нас ведет себя исключительно корректно. Наоборот, в отношении Англии Глумление переходит всякие границы элементарной пристойности. На другой день Астахов сообщал, «Германское правительство, исходя из нашего согласия вести переговоры об улучшении отношений, хотело бы приступить к ним, возможно, скорее». Две тоталитарные системы повернулись лицом друг к другу. 15 августа Шулицбург вручил Молотову памятную записку, в которой, в частности, говорилось, Германское правительство стоит на точке зрения, что между Балтийским и Черным морями не существует ни одного вопроса, который не мог быть разрешен полному удовлетворению обеих сторон. Сюда относятся вопросы Балтийского моря, прибалтийских государств, Польши, Юго-Востока и такое прочее. Цинизм Берлина даже не маскируется, но Сталину это нравится. 17 августа Молотов принял Шуленбурга. В беседе тут заявляет, нужно начать переговоры с Риббентропом на этой неделе. Молотов от имени Сталина, он подчеркивает это специально, заявляет, прежде чем начать переговоры об улучшении политических взаимоотношений, надо завершить переговоры о кредитно-торговом соглашении. 19 августа Шуленбург вновь добивается приема у Молотова, где сообщает, в Берлине опасаются конфликта между Германией и Польшей, Дальнейшие события зависят не от Германии. Шуленбург настаивает на немедленном приезде Риббентропа для заключения пакта о ненападении. Молотов соглашается на приезд 26-27 августа. Кредитное соглашение было заключено молниеносно. Гитлер торопит, торопит. Его не устраивает 26-27 число. В эти дни он намеревается запустить военную машину против Польши. Сталин, что на него не очень похоже, постепенно уступает пункт за пунктом Берлину. Наконец, Гитлер не выдержал, и 20 августа сам шлет телеграмму Сталину. Вот выдержки из этой знаменательной телеграммы. Господину Сталину, Москва, 20 августа 1939 года. Первое. Я искренне приветствую подписание нового германо-советского торгового соглашения В качестве первого шага к перестройке германо-советских отношений. Второе, заключение с Советским Союзом пакта о ненападении означает для меня закрепление германской политики на долгую перспективу. Третье, я принимаю переданный вашим министром иностранных дел Молотовым проект пакта о ненападении, но считаю настоятельно необходимым самым скорейшим образом выяснить связанные с ним еще вопросы. Пятое. Напряженность между Германией и Польшей стала невыносимой. Поведение Польши по отношению к великой державе таково, что кризис может разразиться в любой день. Шестое. Я считаю, что в случае намерения обоих государств вступить друг с другом в новые отношения, целесообразно не терять времени. Поэтому я еще раз предлагаю вам принять моего министра иностранных дел во вторник, 22 августа, а самое позднее в среду, 23 августа. Адольф Гитлер. Фюрер взял инициативу в свои руки. Ультимативный тон телеграммы очевиден. Сталин прочел ее несколько раз, подчеркнув своим синим карандашом. Кризис может разразиться в любой день. И последнюю фразу телеграммы. Я был бы рад получить ваш незамедлительный ответ.